37. Мария жила, как живет птичка. Там поклюет, здесь перышки почистят, не думая, разрешена тут чистка перьев или нет. Рисовала городские пейзажи в странной технике, двумя руками одновременно. За один карандаш отвечает правое полушарие мозга, за другой — левое. И карандаши спорили. Краски Марии не использовала. Черно-белые пейзажи — все. Продавала она их редко, Выставки устраивались в ресторанчиках, посетители ели луковый суп, пялись на картинке. Был шанс, что поинтересуются у хозяев, почём искусство. «Деньги Мари», — подкидывал Ноэль. Беспомощность сестры его раздражала. Он ведь фирму тянул на себе, боролся. А птичка жила в родительском доме на всем готовом, иначе говоря, на родительской пенсии. Сколько раз звал ее в секретари, отказывалась». Не по ней это в офисе сидеть. Он считал это безответственностью и эгоизмом. Но деньги давал ради родителей. Ну и все-таки сестра. Когда марина доедали парижские пейзажи, она уезжала рисовать куда-нибудь в горы или к морю. Бывало, у нее появлялся мужчина, к которому она перебиралась, но надолго не задерживалась. И снова дома звучал ее смех. Очень смешливая была. И однажды, Появился Пауло, мексиканец, без определенного рода занятий, 25-летний мачо. Что он делал во Франции, оставалось не совсем понятным. Мария отмалчивалась, обронила раз, что он тольтек. На вопрос «это что?» неохотно ответила шаман. Какими-то он там оккультными делами занимался, в новое качество переходил. Уехал. Они перезванивались два месяца, затем снова прилетел, но никак не в порыве страсти. Паулу нельзя сексуальную энергию расходовать. Торчал здесь недели три. Мари дома не появлялась. Потом засобиралась в Мексику. Насколько едет, не знает. Будет звонить. В аэропорт ее отец отвез. Набрала с дороги. «Ну что, Ноэль, пока?», пока. Нечего сказать было. Помчалась на край света за пацаном на шесть лет младше, с сомнительным типом. Решил ее дело. Знать бы, чем это кончится. Через четыре месяца она вернулась. В гробу.